Глава 27. У всего своя цена. Стоило ли говорить, что Фри упиралась и не желала оставлять Стефа одного. Ей хотелось узнать, что же он такое задумал, но Коул вынудил ее вернуться. к о т л о в и н а была зачищена на 70% процентов, и требовался каждый, кто мог помочь довести дело до конца. с т е ф а н а же оставили в покое. Он взволнованно ходил туда-сюда и ждал. Ледяной пот градом катился по спине. с т е ф все еще был уверен в полном идиотизме своего решения, но деваться было некуда. Фри права, он напортачил, но делать что-то было необходимо. Иногда он поглядывал в глубь грота, расположенного между скалами. Юноша уже успел заглянуть туда и чуть не провалился в бездну. Даже свет фонарика не смог вырвать из тьмы ни стен, ни пола. Настолько огромным было пространство базы со множеством комнат и этажей, к о т о р ы е п а л ь и е при нуде ж перебрасывали по заготовленным местам по всему земному шару. А таких мест было много, чертовски много. Опаздывают гады, проворчал Стив раздраженно, пиная камешек. Я прихожу, как только считаю нужным, послышался самодовольный голос. В стороне стоял Полкс. Он подло ухмылялся, явно чуя наживу. К тому же ты бы все равно ждал меня сколько угодно, не так ли? Не зазнавайся, бросил Стев. Поуважительнее, приземленный. Хмыкнул Аквилибрум. Все-таки это ты меня позвал. Рядом с ним п о с т о й к е смирно стоял Меркурий. Не зазнавайся, л у ц поправил себя Стефан. Улыбка Полук с а с т а л а еще гаже. Он огляделся. Что ж, я не особенно люблю эту планету, но так уж вышло, что я на ней немного застрял. Давай не будем усугублять дело с о з е р ц а н и е м отвратительной природы т е р р ы где все жужжит, шипит и пытается изгадить обувь. И перейдем к делу. м н е кое-что нужно от тебя, но это естественно. По другому поводу меня и не зову. т Но п о м н и т с я при последней нашей встрече ты называл меня... ж а д н о й до да выгоды сволочью. Полук собернулся к своему спутнику. Не так ли, Меркурий? Именно так, л у ц Смиренно вздохнул тот. Вышло некое недопонимание. Стефан пожал плечами. Ты будешь принимать сделку или нет? Ты бы не п р и п ё р с я просто так. Как видишь, мое бесценное время несколько обесценилось в связи с происходящим. Так что развлекаю себя, как могу. Я в некотором роде альтруист. Ну давай, удиви меня, протектор. Стефан всей душой ненавидел эту рыжую тварь, но в обычное время он лучше бы сам пустил себе пулю в лоб, чем общался с ним. н о положение было безвыходное. Ты поможешь найти наших врагов. После недолгих объяснений он показал Полу с у г р о т Тот внимательно оглядел мрак, что-то записал в своем э н е р г л а с е а после вернулся к Стефану. Что ж, не вижу в этом особой сложности. Великодушно заявил Эквилибрум. Все-таки с л е д в пространстве оставляют все, и действительно белый луч обладает ресурсами, способными отследить их путь. Я ведь главный торговец механизмами как никак. Пускай ваши не другие думают, что зачистили все свои следы. Я могу видеть под углами, которые им и не снились. Но главное, что ты можешь предложить мне взамен? Стев кивнул. На другое вряд ли можно было надеяться. Я предлагаю честную сделку. Ты наверняка собираешь души, так? Ну и цензу мы, соответственно. Продолжай. с о щ у р и л с я Полук заинтересованно глядя на Стефа. Души не то чтобы моя сфера в большом организме белого луча, но тем не менее звучит неплохо. У меня ничего нет кроме себя самого, сказал тот. Я отдам тебе пять лет своей жизни. Полностью без слов. Выйдет где-то на десять тысяч пройтеров заряда для цен с у м о в Полк у склонил с голову набок и оценивающе оглядел Стефана. Тот уже смирился со своим решением и просто ждал. Пять лет. Вдумчиво произнес э к в и л и б р у м потирая подбородок. Меркурий, напомни, сколько это в нормальном векторном времени с ч и с л е н и я Примерно половина т о л и д о н а Лутц. Все это время Меркурий сверлил Стефа взглядом. Было заметно, что он не одобрял его выборы и тревожился, но перечить Полуксу не смел. Примерно половина Талидона. Нет, не пойдет. И развернулся. Меркурий, уходим. Хватит тратить время попусту. Стефа объяла паника. Он не ожидал такого поворота. Стой! Нет, ты не можешь так поступить. Могу и поступаю, заявил Полуксу, ходя в тендере ь в е в Я дам больше. Тут э к в и л и б р у м обернулся вновь и радостно развел руками. А вот мы и перешли к серьезному разговору. Рассмеялся он, подмигивая Меркурию. Вечно они так. Я ведь знаю, у них всегда есть намного больше, чем они предлагают сначала. Ну ты ублюдок! Сквозь зубы прорычал с т е в сжимая кулаки. Ты в отчаянии, мой друг. Ко мне часто обращаются именно в такие зомы. Я вижу, когда душа способна отдать намного больше, чем позволяет ей разум. Стеф с трудом дышал. В горле к л о к о т а л а ненависть. Полк же встал рядом с ним, оглядывая его как скот на рынке. А если я дам семь, это уже около двенадцати тысяч. Да мне все равно. Полк у с н и с х о д и т е л ь н о вскинул брови, увидев смятение на лице Стефана. В моем распоряжении миллиарды. Что мне какие-то десятки тысяч? Пшик! Намного интереснее, что эта цена значит для того, кто у меня что-то просит. То есть ты специально выдавливаешь из души последние? Ты обратился ко мне, зная, что любая связь с белым лучом карается законом, потому что понимал, что ваши ненаглядные звезды тебе не помогут. Когда они вообще помогали люмен-протекторам? Да и не факт, что у них самих найдутся ресурсы, чтобы сделать работу быстрее моих подчиненных. Я твоя единственная надежда. Да, звенящим от натуги тоном выдал Стефан. Это более чем равноценно. Сколько всего у тебя лет? порядка ста. Сто лет звучит серьезнее, чем пять или семь, верно? А теперь подумай получше. Гнев медленно уходил, как и любые другие эмоции. Так было нужно. Десять. сказал Стефан. Я дам тебе десять лет. Не думаю. Двадцать. Нет. Продолжал гнуть с в о й п о л у к с До света ради сорок. Восемьдесят. Стеф потрясенно уставился на заоблачника. Восемьдесят лет памяти или восемьдесят процентов жизни взамен на поиск твоих друзей, заявил тот. Более чем справедливо. Это же почти полное обнуление, выдавил Стефан холодея. Такова цена. Такова цена. Слова еще некоторое время колоколом гремели в его голове. Собственная жизнь взамен на чужие. Но равны ли эти жизни? Стефан только и делал, что вечно ошибался и губил. Дан же спасал других, несмотря на свою надоедливость, а Максимус... Он только начинал жить заново. Похоже, он и правда сильно изменился. Возможно, Максимус получил свой заветный билет для перерождения, даже не помня об ошибках прошлого. А еще верховны в руках падших. Вселенная, чем же я так тебя прогневал? Убито прошептал Стефан, а затем добавил громче: "Хорошо, хорошо идет." В восемьдесят паршивых лет и ты дашь нам координаты места, где падшие держат Дана, Макса и Антароса. Полукс несколько переменился в лице. Так похитили монструма? Стефан кивнул. Он напоследок перебирал в памяти все, за что мог только ухватиться, точно пытался надышаться перед смертью. Насколько я знаю, н о в е н ь к и й сказал Полукс. Ты отдашь столь высокую цену за душу, которую так мало знаешь? Да. спокойно ответил Стефан. Он больше не испытывал гнева или ненависти, только смирение. У него еще есть шанс на нормальную жизнь. Я же конченый человек. А н т а р е с А что он? Ха, выходит, ты сейчас ж е р т в у е ш ь душу не просто ради приятелей, но и ради самого света. Стив задумался. С этой точки зрения он на происходящее почему-то не смотрел. Думай, что хочешь. Занятно. Да ты у нас герой получается, с п р и щ у р о м сказал Полукс. Герой, который отдает самое ценное. Что ж, похвально, похвально. Он достал из кармана иглу. Та разрослась до размеров кинжала прямо у него в руках, стальная с вкраплениями стекла. Ношу ее с собой на всякий случай, ответил Полукс на удивленный взгляд Стефана. Ты клянешься, что исполнишь данное обещание? Резко спросил Стефан: "Я могу не вспомнить об уговоре?" э к в и л и б р у м будто бы оскорбился. "Ты сомневаешься во мне? А тебя это, блин, удивляет?" "Можешь не волноваться", заверил его Полукс. "Мне ни к чему отвратительная репутация в отношении сделок. Ко мне тогда перестанут приходить клиенты. Плохо для бизнеса, понимаешь ли?" Он вскинул взгляд к луне, затем подбросил в руки кинжал. "Ну что ж, Кет, готов?" с т е ф стиснул кулаки и челюсти, его т р я с л о как от лихорадки. Почему он? Почему всегда именно он оказывается крайним, тем, кто должен за все отвечать? Сохранит ли он разум? И кем будет с этими ошметками воспоминаний, уродливым монстром, сшитым из оставшихся лоскутков памяти? Восемьдесят процентов. Стефан рассеянно посмотрел на Меркурия. Если что. Расскажи потом остальным, в чем тут было дело. Сам расскажешь, заявил Полукс и быстро схватил Стефа за плечо. Стефан не успел среагировать, как лезвие вонзилось ему в грудь, воздух выбило из легких, тело сотрясла острая боль, а затем все заволокло туманом. Очнулся он уже на земле, в ушах ку дело. Реальность медленно возвращала себе привычные очертания. Холодная сырая почва налипла на лицо. с т е ф а н ничего не понимал. Нигде находится, никто он такой. Страшное, пугающее мгновение. Что случилось? Почему он лежит посреди леса? И тут сквозь ряпим глу он увидел э к в и л и б р у м а Его звали Полукс о п а л е н ы й Мерзкая рыжая тварь! Пронеслось в голове. В руках заоблачник держал сияющий белизной кинжал. Кинжал этот быстро уменьшался, и Полукс поспешил убрать его в карман. Десять лет, сообщил заоблачник. Стефан плохо различал его голос, все перекрывал звон. Только за то, что мне нравятся самоотверженные души. Надеюсь, ты запомнишь мою доброту и будешь ценить ее до с кончания своей короткой жалкой жизни. Жди тридцать с в и г и т и Меркурий пришлет нужные координаты. А пока постарайся прийти в себя. Стефан попробовал встать, но конечности казались ватными и ни на что не способными. Память возвращалась неохотно. И да, попытайся особо не злиться, предостерег его Полукс. Понимаю, тебе это сложно, но ты же не хочешь раскола в душе из-за сильных эмоций. о б л ю д о к Хрипло выдавил Стефан. Удачи. э к в и л и б р у мы исчезли. Стеф со Стоном перекатился на спину, ощупывая ноющую грудь, ни раны, ни разрывов в одежде. Десять лет, не восемьдесят. Еще пятнадцать минут назад и пять казались ему огромной жертвой, а тут всего лишь десять. Он постарался пробежаться по памяти, выискивая пробелы, но как можно вспомнить то, о чем не помнишь? Казалось, все самые зловредные для психики моменты остались на месте. Возможно, эти десять лет выбирались случайным набором, и туда могло попасть все — от обычного отдыха на диване до судьбоносных дней. Десять процентов жизни. Тебе не стоило этого делать. Раздался дрожащий голос Фри. Стефан обернулся. Я хоть что-то сделал, как ты просила. Но давно ты тут? Устало спросил он. С того момента, как он всадил тебе в грудь эту штуку. Стефан вздохнул. Полу сказал тридцать свегит, значит ждем почти час. Сейчас я только поднимусь. Фри немедленно оказалась рядом и осторожно потянула его вверх. После всех сегодняшних встрясок тело его практически не слушалось. Звезды, Стев, такая жертва, ты с ума сошел? Это было глупо. к а ч а л а головой Фри, когда они шли обратно к протекторам. Но храбро. Похоже, по другому я не умею. Главное теперь вытащить д а н а и Макса. Ух, только бы с ними все было в порядке. Кто такой д э н Нахмурился Стев. Фри в ужасе о с т о л б е н е л а О звезды, ты шучу. Его фиг забудешь. Через некоторое время она спросила: "Ты расскажешь остальным?" К черту, сухо сказал он. Я не для них это делал. Фри хотела сказать что-то еще, но осеклась. Пока они перешагивали через корни и продирались сквозь колючие терновые кусты, Стев у с е н н о пытался найти хотя бы намек на то, о чем мог забыть. Определенно пропало что-то из детства, кажется. Исчезло время, когда его сослали в ссылку в пятьдесят втором. Но тут он обратил внимание на Фри, до сих пор помогавшую ему идти вперед, несмотря на то, как он поступил с ней в прошлом. И тогда Стефан кое-что понял. Знаешь, я не помню, что тогда тебе сказал. Думаю, что-то отвратительное в своем стиле. Не говори, что это было. Не хочу знать. Просто прими мои извинения. Ты о чем вообще? спросила она, хмурясь. Я, э, Стефан осекся, ничего не знаю и не помню. Стеф не сразу сообразил, но как только осознание пришло, он подумал, что десять лет не так уж и страшно, на десять процентов меньше плохих воспоминаний.